Глава 30. Джек. Когда воскресным вечером я сел за руль пикапа и отправился к Марле, желудки нервно покалывало, словно там копошился целый муравейник. Смыв в себе грязь и пот, скопившийся за два дня жизни в походных условиях, я надел лучшую рубашку. Мы с Марли не виделись два дня, едва мог дождаться, когда снова загляну ей в глаза. Поцелую и крепко прижму к себе. Однако радостное предвкушение было не единственной причиной волнения. Сегодня все решится. Наконец я скажу Марле, что вижу свое будущее только с ней. Наконец решусь открыто заговорить о своих чувствах. Пришло время побороть страх. Марле уже давно завладела моим сердцем. Сегодня вечером выяснится, отвечает ли она мне взаимностью. Видит ли со мной свое будущее. Останется ли здесь? Если ее попрошу, я понимал, для нее это означает большие перемены. Придется покинуть Торонто, и я не хотел, чтобы она сделала это лишь ради меня. Однако в Сент-Эндрюсе ей, очевидно, очень нравится. Здесь перед Марли откроется целая жизнь, стоит только пожелать. Впрочем, я даже был готов к тому, чтобы поддерживать отношения на расстоянии, пока мы не найдем долговременного решения. Казалось, прежняя жизнь с ничего не значащим флиртом и летними романами осталась где-то далеко. Наконец я встретил женщину, которая воспринимала меня таким, как есть. Этой важной составляющей в моих прежних отношениях всегда не доставала. Все выходные я размышлял, что скажу Марли. Однако чувствовал себя неуверенно. Так пусть… Уж все произойдет спонтанно. Пусть слова идут от сердца. Фиона права. Я еще никогда не был так счастлив. Марли должна это непременно узнать. Прежде чем принимать решение, конечно, я надеялся, что она не уедет, но и удерживать ее, пожалуй, не стоит. Я понимал, что рискую, рискую впервые в жизни. Ни одной женщине я до сих пор не давал шанса разбить свое сердце. Много лет назад поклялся себе, что не повторю судьбу Уила. Я насмотрелся на страдания друга. Такого кошмара злейшему врагу не пожелаешь. Что касается моих отношений с Марли, то тут уже слишком поздно, и сухим из воды мне теперь не выйти. Увяз по уши. Остается лишь надеяться, что Марли ответит взаимностью. Я остановился у коттеджа Кори. Марли торопливо выбежала навстречу. Я сглотнул слюну. Девушка выглядела потрясающе. пестрое летнее платье и любимые белые кроссовки Пума. Кожа Марли за последние недели стала на тон темнее. Локоны подпрыгивали при ходьбе. В одной руке она держала букет цветов, другой махнула мне уже издалека. «Привет!» Я улыбнулся, высунул руку в окно и махнул в ответ. Марли не стала обходить вокруг машины, чтобы сесть на пассажирское сиденье. Вместо того остановилась перед водительской дверцей, приподнялась на цыпочки и поцеловала меня. От такого страстного поцелуя у меня перехватило дыхание, а внутри сладко заныло. Я запустил одну руку ей в волосы, другой коснулся щеки. «Привет!» выдохнула она еще раз, когда мы, задыхаясь, отпустили друг друга. «Привет!» прошептал я и опять поцеловал ее, на сей раз в кончик носа. «Выглядишь сногсшибательно!» «Спасибо!» Сарказмом поблагодарила Марли и изобразила Книксон. Затем обошла вокруг пикапа, И забралась в кабину. По пути к родительскому дому я положил одну руку девушки на бедро. К счастью, ткань платья отделяла мою ладонь от обнаженного тела, и Марли не ощущала, что кожа вспотела. С каждой секундой волнение росло. Как бы не хотелось прямо здесь и сейчас рассказать о своих чувствах, однако желательно сперва познакомить Марли с семьей: родители и сестры, наряду с друзьями, самые главные люди в моей жизни. Нужно непременно представить им Марли. Мне казалось, семейный ужин сделает все происходящее более реальным. Словно после знакомства Марли с моими близкими наши отношения перейдут на совершенно новый уровень. Только тогда я смогу наконец поверить, что, вероятно, нашел себе жену. Как все прошло вчера? И сегодня днем? Выкладывай. Марли просияла, даже в кабине пикапа стало светлее. Это было... Слов не нахожу. Она наморщила лоб. Затем впечатление забили из нее фонтаном. Это было невероятно, Джек. Перед встречей я ужасно нервничала, но меня очень любезно приняли. А сегодня Эд и деби показали мне остатки поселения наших предков на Министерс-Айленд. И еще Эд пригласил меня на церемонию встречи солнца в следующем году. Они так рады моему интересу. Я все опасалась, чтобы обеспокою их или покажусь назойливой. «А месяц Сактамах? Ты ведь ее знаешь? Она абсолютный уникум. Настоящая предводительница. Похвалила мой малисит, диалект по оде Четыре года учёбы даром не пропали». Слова извергались из Марлия потоком. Я кивал, улыбался и радовался с ней вместе. Однако, когда речь зашла о церемонии встречи с солнца, насторожился. Ведь в очередной раз она состоится только в будущем году. Следует ли отсюда, что Марлия... Планирует задержаться, по крайней мере, до этого мероприятия. Судя по энтузиазму, не похоже, чтобы она собиралась уехать через неделю. На сердце стало одновременно тепло и легко. Но тут я заметил, что Марли умолкла и выжидательно на меня смотрит. Вот черт. Она о чем то спросила? Последнее, что я слышал? «Да, я знаком с бабушкой Эда», – осторожно ответил я. «В детстве мы с Эдом у нее по струнке ходили. Часто бывал у них дома». В семействе сактамах, как правило, несколько поколений живут под одной крышей. Еще я обожаю, как Анабет готовит, даже сам на обед напрашивался. И теперь бы не прочь. Марли улыбнулась и сжала мою ладонь себе на колени. Я с облегчением выдохнул, все-таки угадал с ответом: Нужно как следует сосредоточиться и больше не подаваться панике. Марли продолжил рассказ, сверкая глазами и энергично жестикулируя. Я вслушивался в ее голос, настроившись на низкий тембр, который с самого начала меня околдовал. И сразу немного успокоился. Как раз вовремя, потому что мы уши сворачивали на улицу, где жили родители. Высокие дубы вдоль дороги отбрасывали длинные тени. По тротуару на велосипедах катались детишки. Как мы с сестрами когда-то. Через дорогу прошмыгнула белочка. В открытые окна врывался свежий морской воздух. «Реджи, сейчас у твоих родителей?» – с надеждой спросила Марли. Целую вечность его не видела. «Двадцать четыре часа для тебя вечность?» – рассмеялся я. «Когда дело касается Реджи, само собой». Я припарковался перед гаражом и заглушил мотор. Затем наклонился к Марли и подарил ей долгий поцелуй. Как замечательно, что мой Реджи настолько запал ей в душу. «Готово?» – спросил я, когда оторвался от Марли. «Сам я, надо признать, готовым себя не чувствовал. Черт возьми, не помню, когда в последний раз так нервничал» ладно времени еще достаточно сперва смогу насладиться вечером проведенным с марли семьей а уж потом признаюсь в чувствах вот только эта напоминалка по видимому потерялась где то по пути от мозга к сердцу требовалось срочно привести нервы в порядок увидев дом родителей марли широко распахнула глаза с деревьями позади строения проглядывала сверкающая голубая полоска издалека доносился тихий шелест волн ты здесь живешь «Ну, по крайней мере, иногда». Марли сглотнула и вцепилась руками в платье. «Ничего себе!» Я взял ее ладони в свои. «Нет причин для беспокойства, Марли. Себе бы в этом убедить». «Мои родители тебя полюбят». «Я не беспокоюсь», — возразила Марли. «Все еще в экстазе. Я в шоке и уже обожаю этот дом. Как здесь красиво». Она открыла дверь и выпрыгнула из машины. «Ты идешь?» Я ошеломленно смотрел ей вслед. Радость девушки выглядела неподдельной. Что-то пойдет не так, буркнул я про себя и тоже вышел из кабины. Парадная дверь распахнулась, и из дома выкатилась шаровая молния карамельного окраса. При виде Реджи, мой учащенный пульс сразу пришел в норму. Я перестал сомневаться. Нас ждет чудесный вечер.